Страница 187. Параграф 4. Понятие «субъект познания». В западноевропейской философии было введено понятие субъекта познания, которое оказалось удобным для характеристики знания и познания. Можно утверждать, что понятие «субъект» конкретизирует понятие сознания, соотнося с ним знание, достигаемое сознанием в самых разных его проекциях. Субъект – это то же, что и сознание, но в то же время это и нечто иное, чем привычное нам сознание индивида. В чем же специфика субъекта познания? Общее определение понятия «субъект» таково. Субъект – Это источник целенаправленной активности, носитель предметно-практической деятельности, оценки и познания. Субъектом является прежде всего индивид. Именно он наделен сознанием, ощущениями, восприятиями, эмоциями, способностью оперировать образами, самыми общими абстракциями. Он действует в процессе практики как реальная материальная сила, изменяющая материальные системы. Но субъект... Не только индивид, это и коллектив, и социальная группа, класс, общество в целом. В субъект на уровне общества входят различные экспериментальные установки, приборы, компьютеры и тому подобное, но они выступают здесь лишь как части, элементы, системы, субъект, а не сами по себе. На уровне индивида или сообщества ученых, Те же самые приборы оказываются лишь средствами, условиями деятельности субъектов. Общество считается универсальным субъектом в том смысле, что в нем объединены субъекты всех других уровней, а люди всех поколений, что вне общества нет и не может быть никакого познания и практики. В то же время общество как субъект реализует свои познавательные возможности лишь через познавательную деятельность индивидуальных субъектов. Страница 188. Объект же – это то, что противостоит субъекту, на что направлена предметно-практическая, оценочная и познавательная деятельность субъекта. В этом плане кантовская вещь в себе не есть объект. Существуют многие материальные системы, не ставшие еще объектами. Иначе говоря, объект и объективная реальность – не совпадающие понятия. Электрон – Плоть до конца XIX столетия не был объектом, хотя бесспорно был частью объективной реальности. В понятиях субъект и объект имеется момент относительности. Если что-то в одном отношении выступает как объект, то в другом отношении может быть субъектом и наоборот. Компьютер, являясь частью субъекта как общества, оказывается объектом при его изучении индивидом. Студент А. Есть субъект познания, и в то же время для студента «Б» он может быть объектом познания. Фейербах отмечал «Для себя я субъект, а для других объект». Словом «я» является и субъектом, и объектом. Объектом могут выступать не только материальные, но и духовные явления. Сознание индивида – объект для психолога. Каждый человек способен делать объектом познания самого себя, свое поведение, чувства, ощущения, мысли. В этих случаях понятие субъекта как индивидуума сужается до субъекта как актуального мышления, до чистого «я». Из него исключается телесность человека, его чувства и тому подобное. Но и в этих случаях субъект выступает как источник целенаправленной активности. Таково в основных чертах содержание понятий субъект и объект. Это понятия различные, но в то же время связанные друг с другом в плане взаимопереходов. Грани между ними не абсолютны. В современной науке грани между объектом и субъектом порой вообще трудно уловимы. Кажется, что субъект и объект сливаются воедино в познании. Пример тому – ситуация в квантовой механике, сложившаяся в связи с особой ролью прибора в познании микрообъектов. В классической физике постулировался абсолютный характер независимость физических объектов от субъекта и от условий познания, от приборов. Теперь же субъекты условия познания вторглись в сам объект. Результаты экспериментирования с явлениями атомного масштаба нельзя истолковывать как дающие информацию о свойствах квантовых объектов самих по себе. О них надо говорить как о таких, которые включают описание и квантовых объектов, и измерительных устройств, взаимодействующих с квантовыми объектами. Несмотря на все это, физика стремится дать описание самих объектов. Страница 189. Отмечая данный момент, специалисты в то же время указывают на возможность установить на теоретическом уровне знания пределы, когда мы можем представлять свойства самих этих объектов. Приведенный пример показывает, помимо прочего, важную роль условий познания. Они имеют место как в естественных, так и в общественных и гуманитарных науках. Условия познания опосредуют отношения субъекта-объекта. Такое опосредование – в том числе социальными условиями, может ориентировать либо на большую степень адекватности познания, либо наоборот, на искажение сущности изучаемого объекта. Излушенная трактовка понятий субъекта и объекта противостоит идеалистической трактовке. Объективный идеализм, допуская существование мышления вне человека, с необходимостью приходил к выводу и о существовании вне человеческого субъекта, в качестве которого выступал мировой дух, и все творческое, активное начало приписывалось этой сущности. В философии Канта субъект начинает пониматься не как некая материальная или идеальная вещь, а как чистая деятельность, самодеятельность. Наиболее полное развитие этой идеи получила в философии Фихте. В этой концепции субъект сводится к человеческому сознанию, которое само является некой исходной субстанцией, творящей и внешний мир или объект. У Фихте «чистое я», как всеобщее человеческое сознание, в процессе действия полагает и самого себя, и свою противоположность «не я». И естественно, возникает вопрос о природе «чистого я». В рамках ответа на основной вопрос философии оно оказывается первичным. Аналогичная субъективная идеалистическая трактовка характерна и для экзистенциализма. Источником мысли и действий человека, а следовательно и активности субъекта, они объявляют экзистенцию как своего рода подлинную исходную реальность, не подлежащую рациональному постижению. От немецкой классической философии современный материализм наследует понимание субъекта как активного, деятельного начала в познавательном процессе. В самой же природе этой активности дается материалистическое обоснование. Действительно, знание, добытое отдельным индивидом и зафиксированное в языке и других формах материальной и духовной деятельности, как бы перестает ему принадлежать. Но это не означает, что оно приобретает статус объективного духа и перестает зависеть от субъекта познания вообще. Просто из достояния индивидуального субъекта оно превращается в достояние общественного гносеологического субъекта. Оно начинает существовать в общественной голове, в сознании гносеологического субъекта страница 190. Отчуждение знания от индивида начинается уже в момент фиксации его в экзосоматических средствах. Отдельный индивид может знать язык и уметь пользоваться логическими формами, но ни язык, ни логика не является его внутренним достоянием, не относится к сфере его внутренней психической жизни. Они принадлежат обществу, логическому субъекту и сами подчиняются определенным внутренним закономерностям, которые в конечном счете являются отражением объективных закономерностей бытия и познания. Именно поэтому знания, зафиксированное индивидом в определенных языковых и логических формах, оказываются противостоящим его сознанию как нечто такое, что само по себе может выступать в качестве объекта познавательной деятельности. Феномен автономии знания по отношению к сознанию индивида объясняется в научной философии фактом существования гносиологического субъекта, несводимого к сумме индивидуальных сознаний. Для Карла Поппера, с его игнорированием социальных аспектов познавательной деятельности, понятие гносеологического субъекта недоступно, что и приводит к исключению субъекта из теории познания. С понятием субъекта в гносеологии коррелятивно понятие объекта. Очевидно, если субъект является активной стороной в познавательном процессе, то объект выступает относительно пассивной стороной, тем, на что направлена деятельность субъекта. Деятельностный же подход накладывает печать и на трактовку объекта познания. В созерцательной философии объект познания рассматривался как внешний субъект, никак не включенный в человеческую деятельность. Он выступал как объект пассивного созерцания, а не деятельности. Активная, направленная на освоение внешнего мира деятельность субъекта является необходимым условием и предпосылкой, благодаря которой тот или иной фрагмент объективной реальности выступает объектом познания, данным субъекту в формах его собственной деятельности. Если по конечному результату Познание является отображением действительности, то по процессу познание является скорее активным воспроизведением внешнего мира субъектом, воспроизведением, направленным на отражение характерных черт объективной реальности. В этом отношении знание человека есть не просто результат воздействия внешнего мира на его сознание, а результат – и итог активной, познавательной и практически преобразовательной деятельности самого человека. Понятие объекта коррелятивно зависимо от понятия субъекта, а не просто противопоставлено ему. Зависимость объекта от субъекта не следует понимать в том смысле, что объект создается или просто полагается субъектом. Страница 191 Предметы внешнего мира становятся объектами, когда на них направлена деятельность субъекта. В основе познавательной деятельности субъекта лежит практически преобразовательная деятельность человека, которая и превратила человека в субъекты деятельности и определила, и определяет сферу объектов этой деятельности». Человека интересуют предметы внешнего мира не как таковые, а как объекты его деятельности, подлежащие использованию и преобразованию субъектом. Это же верно не только для тех предметов, которые сами являются результатом, продуктом деятельности, но и для тех, которые возникли естественным путем без участия человека. Например, человек воспринимает камень как кусок вещества определенного цвета. Но если на этот камень смотрит геолог, то для него камень выступает как целый мир с множеством объектов созерцания. Почему? Да потому что такое видение камня геологам определяется всей прошлой практикой геологической науки, всем прошлым опытом теоретической и практической профессиональной деятельности геолога. Хорошо известен также пример с восприятием снега жителям севера и жителям юга или средней полосы. Умение жителям севера выделить большое разнообразие видов снега определяется долгой практикой и опытом предшествующих поколений. Можно утверждать, что как объект созерцания мир первобытного человека был гораздо беднее по своему составу, чем мир современного человека, поскольку способность выделять многообразие объектов формировалась с усложнением практической деятельности человека. Субъект и объект – парная категория, подобно причине и следствию, случайности, необходимости и так далее Если мы выделяем нечто в качестве причины, то мы тем самым предполагаем существование следствия и наоборот. Аналогичным образом субъект всегда предполагает объект, а объект всегда предполагает субъекта. Тем самым мы с необходимостью приходим к формуле «без субъекта нет объекта», который в свое время провозглашал еще Авинариус, понимая под объектом природу, материю. Однако не надо торопиться с выводом, что коррелятивное использование понятий субъекта и объекта с необходимостью ведет к субъективному идеализму. Дело в том, что для Адинариуса понятие субъекта тождественно понятию сознания, а понятие объекта тождественно понятию материи, и отсюда следует, что материя в своем существовании зависит от сознания. Под объектом гносеологии следует понимать не просто любой фрагмент объективной или субъективной реальности, а только такой фрагмент, на который направляется внимание субъекта, который вовлекается в деятельность субъекта и становится предметом теоретической или практической деятельности субъекта. Страница 192. Поскольку активной стороной в этой деятельности является субъект, он в каком-то смысле и порождает объект, или точнее превращает предмет в объект своей деятельности. В той мере, в какой в гносеологическом смысле без субъекта нет объекта, или, вернее, без субъекта немыслим объект, верно и обратное без объекта нет субъекта, ибо любая деятельность субъекта всегда предметна. В терминах «субъекта» и «объекта» познание выступает как процесс активного освоения субъектом объекта. Само возникающее знание является результатом этого процесса. В ходе практического взаимодействия меняется как объект, так и субъект деятельности. Через эволюцию практической деятельности осуществляется прогресс человека и общества. Субъект и объект как парные категории выражают единство противоположностей. Разрешение постоянно возникающих противоречий между субъектом и объектом происходит посредством практического изменения объекта субъектом, посредством подчинения его сознательной воле человека. Но в ходе их взаимодействия меняются цель субъекта, которая определяет его волю, и противоречие воспроизводится вновь. В ходе эволюции человеческой деятельности происходит ее дифференциация – Познавательная деятельность отделяется от практической и становится самостоятельным видом духовно-практической деятельности человека. Познавательная деятельность непосредственно направлена на отражение, воспроизведение свойств реальных предметов при помощи особой системы искусственно создаваемых субъектом предметов-посредников. Активность субъекта в процессе познания направлена на созидание и оперирование предметами-посредниками». Человек конструирует природы, инструменты измерения, создает научные теории, модели, знаковые системы, символы, идеальные объекты и так далее. Вся эта деятельность направлена непосредственно не на изменение познаваемого объекта, а на адекватное воспроизведение его в познание. Познание и деятельность субъекта переходят в идеальный план. Специфика научно-теоретического сознания состоит в том, что оно не просто фиксирует формы знания, а делает их объектом своей деятельности. Как замечает В.С. Швырев, научно-теоретическое сознание не просто выделяет некоторые общие понятия, абстракции, законы, оно воспроизводит их на своей собственной основе, формирует соответствии со своими нормами и принципами. И если в донаучном практическом сознании производство абстракции непосредственно вплетено в ткань реальной жизни, то в науке формирование и совершенствование абстракций превращается в целенаправленную деятельность, регулируемую особыми нормами и правилами. Кавычки закрыты. Шибырев, В.С. Научное познание как деятельность. Москва, 1984 год, страница 111 страница 193 Автономия познавательного процесса является относительной. В конечном счете в той мере, в какой познавательная деятельность субъекта направлена на отражение объекта, на воспроизведение его в сознание, последнее всегда имеет точки соприкосновения с практической деятельностью, которая и выступает основой и движущей силой познавательного процесса, а также критерием истинности, полученного в результате этой деятельности знания а взгляд на познавательный процесс сквозь призму категории субъекта и объекта позволяет выявить и подчеркнуть ряд важных для гносеологии идей во первых это позволяет совместить принцип отражения с признанием творческого активного характера познавательного процесса человек не ждет когда внешний мир отобразится в его сознании он сам опираясь на законы субъективной диалектики генерирует познавательные структуры и в ходе практической деятельности проверяет меру их соответствия объективной действительности. Генерирование познавательных структур предполагает творчество, работу продуктивного воображения и акты свободного выбора, оценку и самовыражение. В акте познания всегда происходит раскрытие сущностных сил человека, реализация познавательных и практических целей субъекта. Во-вторых, это позволяет понять любой вид знания как субъективный образ объективного мира, раскрыть диалектику субъективного и объективного в процессе познания. Именно тот факт, что знание является продуктом деятельности субъекта и определяет наличие субъективного момента в знании. «Субъективное и есть то, что свойственно субъекту, производно от его деятельности». В этом отношении познавательный образ, будучи продуктом деятельности субъекта, всегда включает в себя элемент субъективности, и не только в форме выражения знания, но и в его мыслимом содержании. Однако, поскольку деятельность субъекта направлена на объект и преследует своей целью адекватное отображение объекта, содержание знания обязательно включает в себя и объективный момент, который в силу практической обусловленности познавательного процесса является в конечном счете определяющим. Кавычки открыты. Поскольку познавательный образ представляет собой результат взаимодействия субъекта с объектом, постольку то и другое накладывает свой отпечаток. С одной стороны, познавательный образ не может быть обособлен от объекта познания, а с другой – от познавательной деятельности субъекта. Страница 194. В итоге противоположность субъективного и объективного проникает в саму структуру образа. Кавычки закрыты. Кузьмин, В, Ф. Объективная и субъективная. Москва, 1976 год. Страница 31. Именно поэтому на всех уровнях поздавательный образ и может быть охарактеризован как субъективный образ объективного мира. И, наконец, именно субъект объектные отношение позволяет раскрыть механизм социальной обусловленности познавательного процесса. Поскольку именно субъект выступает активной стороной познавательного процесса, а сам он имеет социальную природу, создаваемые им познавательные структуры несут не только информацию об объекте, но и отражают состояние общественного развития, отражают потребности и цели общества. Отношение субъекта к объекту опосредуется межсубъектными отношениями. Именно в рамках этих отношений происходит объективация знания, закрепление его в материальной оболочке, превращение его в общественное достояние. Как отмечает в этой связи В.А. Лекторский, в научной гносеологии... Кавычки открываются, «осуществляется радикальная переориентация традиционной теоретико-познавательной проблематики, принципиально изменяется сам способ ее задания и исследования. Исходный пункт анализа знания понимается не как изучение отношения индивидуального субъекта, будет ли это организм или сознание, к противостоящему объекту, а как исследование функционирования и развития систем коллективной межсубъектной деятельности. Кавычки закрыты. Лекторский В.А. Субъект. Объект. познания Москва. 1980 год. Страницы 180-181. А система коллективной межсубъектной деятельности и есть социум, в рамках которого субъект и обладевает социальными способами деятельности и выступает в качестве агента этой деятельности.